Глава 13. Хотя между мной и моим зятем Рашлем никогда не существовало взаимной симпатии, но после этого знаменательного разговора мое уважение к нему сильно возросло. Я теперь знала, что дела его величества, из-за которых Джонатан вынужден был все время разъезжать по графству, были для него тяжким временем, и поэтому совершенно неудивительно, что он так часто был не сдержан по отношению к своим близким. Человек с меньшим чувством ответственности давно бы переложил этот груз на чужие плечи. Я уважала его еще и за то, что, обнаружив мое непрошенное вторжение в запертую комнату, он мне доверился. Мне было жаль только, что он так и не показал мне лестницу в башне и коморку под ней, но этого я и не могла от него ожидать. Зато в мозгу у меня отпечаталась ясная картина колыхавшегося гобелена и черной дыры за ним. Тем временем ход войны вызывал у нас серьезные опасения. Западной армией командовал племянник его величества, принц Морец. Она отчаянно нуждалась в подкреплениях, особенно в кавалерии, без чего невозможно было нанести противнику решающий удар. Но план летней кампании так и не был утвержден, и хотя брат Мореца, принц Руперт, пытался убедить короля прислать на запад две тысячи конных солдат, но совет, как всегда, воспрепятствовал этому, и кавалерия так и не пришла. Об этом, конечно же, мы узнали от Ричарда, который, сгорая от нетерпения, потому что он так и не получил обещанных ему орудий, сообщил нам с мрачной откровенностью, что в любом случае наша западная армия практически небоеспособна, люди измучены болезнями, а сам принц Морец чокнутый. У него есть единственный пунктик – сидеть у ворот Лайм Риджеса и ждать, когда город ему сдастся сам. Если армия мятежников во главе с Эссексом Пойдет на запад, — говорил он, — ему будет противостоять воинство из лежачих, больных и горстки пьяных генералов. Я ничего не смогу поделать с моим жалким отрядом, буквально два солдата да мальчишка, окопавшимся под плимутом. Эссекс выбрал путь на запад, и третья неделя июня уже захватил города Вемаут и Бриджпорт, а принц Морец с большим уроном для своей репутации в спешке отступил в Экзетер. Там он встретился со своей теткой, королевой, которая туда прибыла из Бристоля, в страхе перед наступающим противником. Весь путь ее несли в Паланкине. Там же, в Экзотере, она произвела на свет ребенка, что прибавило забот принцу Морицу и его штабу. Принц решил, что безопаснее всего будет как можно быстрее отправить ее во Францию, и она... Ослабевший и в крайне нервном состоянии, уехала в Фалмут всего лишь через две недели после родов. Мой зять Джонатан был среди тех, кто встречал ее в Бодмине, и когда он вернулся, то рассказывал нам, как плохо она выглядит, как измучена, выпавшими на ее долю испытаниями. «Пусть она давала своему супругу никуда не годные советы, — говорил он, — но она женщина, и я трепещу при мысли, какая судьба ее ждет, если она попадет в руки мятежников». Для нас всех было облегчением, пусть и горьким, узнать, что она благополучно добралась до Фалмута и отплыла во Францию. Но армия Эссекса за это время многократно увеличивалась, и мы понимали, что его поход на запад — это дело всего лишь нескольких недель. Когда Эссекс войдет в Девеншир, только река Тамор будет отделять его от Корнуала. Единственный, кто радовался предстоящей схватке, был Ричард. Если мы сможем заманить этого бродягу в Корнолл, — разглагольствовал он, — в местность, с которой он незнаком, со сложным рельефом, узкими дорогами и высокими изгородями, он здесь окончательно запутается, и тогда армия короля и принца Руперта подойдут к нему с тыла и отрежут путь к отступлению. Его войско будет окружено и уничтожено. И он смеялся и потирал руки в предвкушении битвы, как школьник в ожидании каникул. Но эта идея вовсе не пришлась по вкусу Джонатану и другим джентльменам, которые в тот день обедали в Менобилле. «Если битва состоится в Корнуоле, то графство будет разорено», — сказал Фрэнсис Бассет, который вместе с моим зятем в то время занимался вербовкой солдат для королевского войска, что оказалось делом крайне трудным. «Наша земля слишком бедна, чтобы прокормить армию. Мы не можем этого допустить». Сражаться с Эссексом нужно на том берегу, Тамар, и мы надеемся, Грэнвил, что вы встретитесь с армией мятежников в Девеншире и убережете нас от вторжения. Мой милый дурачок, вы всего лишь деревенский сквайр, ответил ему Ричард, и при этих словах Фрэнсис Бассет побагровел. А мы, все присутствующие, почувствовали себя крайне неловко. Я уважаю вашу осведомленность в том, как надо ухаживать за скотом и растить свиней. Но, ради бога, оставьте дела. военные профессиональным солдатом, вроде меня. Наша цель в настоящий момент уничтожить противника, что в Девеншире сделать невозможно, потому что там его армию нельзя взять в кольцо. Но как только он переправится через тамор, то сам сунет голову в петлю. Я опасаюсь только того, что Эссекс не пойдет в Корнуолл, а вместо этого будет использовать свою кавалерию, которая в несколько раз превосходит нашу, против Морица с его толпой безнадежных идиотов, и в этом случае мы потеряем величайший шанс, который представился нам в этой войне». «Значит, — сказал Джонатан, — вы готовы к тому, чтобы весь наш край был окончательно разорен и полон бездомных, страдающих и больных людей?» Мне эта перспектива кажется весьма мрачной и отнюдь не успокаивает. К черту ваше спокойствие! Моим сородичам, Корнуэльцам, не повредит небольшое кровопролитие. Если вы не можете немного пострадать за короля, то можно хоть сейчас идти на мирные переговоры. После этого атмосфера в столовой стала напряженной, и вскоре мой зять, как хозяин, подал знак, что трапеза окончена. С тех пор, как Ричард снова стал частью моей жизни, я перестала стремиться к уединению. Легко переносило чужое общество, и у меня появилась привычка обедать за общим столом. Я сама удивлялась, откуда это у меня взялось. После обеда, пользуясь тем, что еще не стемнело, Ричард повез меня в сад. Если Эссекс подойдет к Тевестоку, и я вынужден буду снять осаду с Плимута и отступить, могу ли я прислать к тебе моего щенка? — попросил он меня. Я переспросила, недоумевая, какого такого щенка? Я не знала, что ты завел собаку. Южный берег с его мягким климатом размягчил твои мозги, и ты плохо соображаешь, — ответил он. Речь идет о моем отпрыске, моем сыне-наследнике. Возьмешь ли ты его под свое крыло и сможешь ли ты вложить в голову этого перепуганного насмерть мальчишки хоть немного здравого смысла? Что ж, возьму, если ты думаешь, что ему будет со мной хорошо. Ему будет с тобой гораздо лучше, чем с кем-нибудь еще. Моя тетка эббот в Хартленде слишком стара, а у Грейс, вдовы Бевелла полно хлопот с ее собственным потомством. Я не решаюсь спросить ее приютить еще и дико. Кроме того, она никогда не была обо мне слишком хорошего мнения. Ты уже поговорил с Джонатаном? Да, он согласен. Но мне интересно, что ты сможешь сделать с мальчишкой. Он такое ничтожество. Я буду любить его, Ричард, потому что он твой сын. Иногда, когда я гляжу на него, я в этом сомневаюсь. Он ведет себя чересчур робко, и его гувернер говорил мне, что он плачет, в палец. Я бы с удовольствием обменял его на Джо Гренвилла, моего родича, который служит у меня адъютантом. Он готов, не задумываясь, принять участие в самой рискованной вылазке. Этот парнишка мне по сердцу, как и старший сын Бевилла. Дику едва исполнилось четырнадцать. Нельзя от него ожидать слишком многого. Дай ему год или два, чтобы он обрел уверенность в себе. Если он пошел в свою мать, то я выгоню его прочь. Пусть помирает с голода, — заявил он. Я не потерплю рядом с собой лягушачьего отродья. Возможно, твой пример не слишком вдохновляет его следовать по твоим стопам, — заметила я. Если бы я была ребенком, вряд ли бы я мечтала иметь своим отцом рыжего лиса. Для меня у него сейчас самый неподходящий возраст. Он слишком большой, чтобы с ним нянькаться, и слишком мал, — чтобы с ним можно было серьезно говорить. «С этого дня, Хонор, он твой. Я привезу его сюда на этой неделе». И таким образом было договорено с разрешением Джонатана, что и так разросшееся число обитателей Мэна Билли еще больше увеличится за счет Дика Гренвилла и его гувернера Герберта Эшли. В день, когда мы их ожидали, я очень волновалась, но это было приятное волнение. Вместе с сестрой Мэри мы отправились инспектировать комнату под колокольней, которая была выделена в их распоряжение. Я также обратила особое внимание на свой внешний вид. На мне было мое любимое синее платье, и мать по моему настоянию, чуть ли не все утро занималась моей прической. И все это время я не переставала повторять про себя, какая же я сентиментальная дурочка, тратить столько времени и сил ради парнишки, который на меня и не взглянет примерно в час пополудни я услышала приближающийся стук копыт и чуть ли не в лихорадке позвонила и отдала распоряжение чтобы меня снесли вниз потому что мне хотелось встретить их в саду я придерживаюсь мнения что гораздо легче устанавливать новые знакомства на открытом воздухе чем в закрытом помещении с замкнутыми в четырех стенах таким образом я сидела в кресле на своем привычном месте на смотровой площадке когда ворота распахнулись и через них в сад вошел юноша и направился ко мне быстрым шагом через лужайку. Он был выше, чем я себе представляла, с пылающими огнем гренвиловскими кудрями на гордо вскинутой голове. И все это, в том числе дерзко вздернутый нос, осанка и походка, напомнили мне Ричарда. Но как только он заговорил, я поняла свою ошибку. «Меня зовут Джо Гренвилл», — представился он. «Меня послали за вами, чтобы я отвез вас домой». Тут у нас случилось небольшое происшествие. Бедный дик свалился с лошади, когда мы прискакали к вам во двор. Его конь поскользнулся на булыжнике и слегка поранил голову. Его отвели в вашу комнату, и сейчас его перевязывает ваша служанка. Это было совсем не то первое знакомство, которое я себе представляла, и я была разочарована, что все с самого начала пошло из рук вон плохо. «Сэр Ричард приехал вместе с вами?» Спросила я, когда он катил меня по дорожке. Да, и он страшно недоволен, бронит бедного Дика, за неумение ездить верхом, отчего парнишки еще хуже. Мы должны уезжать не позже, чем через час. Эссекс уже в Севертоне, и Тонтон Касл тоже в руках неприятеля. Принц морец и добрал у нас несколько отрядов. А в Оукхемптоне состоится военный совет, на котором сэр Ричард обязан присутствовать. Только его солдаты сейчас остались по эту сторону от плимута. И тебе. «Все это страшно нравится, правда, Джо?» «Да, мадам. Я жду, не дождусь, когда, наконец, попаду настоящее сражение». Он вкатил меня в дом со стороны сада, и я увидела Ричарда, который в нетерпении мерил шагами Холл. «Ты не поверишь, Хонор», — произнес он вместо приветствия, «но мой щенок умудрился свалиться с лошади и разбить себе голову прямо на пороге. Иногда мне кажется, что у него размягчение мозгов, так по-идиотски он тебя ведет». «А как тебе показался, Джо?» При этих словах он похлопал юношу по плечу, и тот, пыжись от гордости, приосанился. «Мы сделаем из этого юнца хорошего солдата, вот увидишь. Пойди принеси мне кружку Эляджева и себе тоже налей. Меня мучает жажда, как утопающего. А что с Диком? Я, пожалуй, пойду к нему. Пусть им займутся женщины и его никчемный учитель. Ты скоро присытишься его обществом. У меня есть только час, и я не хочу ни с кем тебя делить». Мы перешли в маленькую комнату рядом с галереей, и там он присел рядом со мной, пока он пил свое пиво. Он сказал мне, что Эссекс будет в Тевистоке еще до конца недели. И если он пойдет маршем по Корнуолу, то мы заманим его в ловушку, и если только король будет следовать за ним по пятам, и его войска не опоздают, то мы покончим с ним одним ударом. Пока все это будет длиться, будет очень неприятно, но я обещаю, что все это будет недолго». Внезапно меня окальнуло дурное предчувствие, и я спросила, будет ли сражение в нашей местности. Сейчас это невозможно предсказать. Это зависит от Эссекса, от того, куда он решит пойти, на север или на юг. Скорее всего, он пойдет на Лискард и Бодмин, где мы постараемся его удержать. Молись, чтобы август был дождливым, и тогда его войска завязнут в грязи. Я должен идти. Сегодня я должен ночевать в Лонсестоне если, конечно, мы туда доберемся». Тут он поставил кружку на стол и, предварительно закрыв дверь, встал передо мной на колени. «Присматривай за моим отпрыском, Хонор», — сказал он, — «и научи его манерам. Если случится худшее и битва будет где-нибудь поблизости, спрячь его под своей кроватью. Эссекс возьмет в заложники любого моего сына, каков бы он ни был». Ты все еще меня любишь? Я буду любить тебя всегда. Тогда кончай прислушиваться к шагам галереи и поцелуй меня, чтобы я в это поверил. И ему-то это было легко. После пяти минут страстных объятий и поцелуев оставить меня и ускакать в Лонсестон. Думай уже о совсем других материях. Мне же было гораздо тяжелее. Каждый раз. Когда мы расставались после сладких мгновений любви, мои чувства и мысли приходили в полный хаос, как, впрочем, и мои платья, и прическа. И от своих переживаний я не могла убежать. У меня было более чем достаточно праздного досуга, чтобы часами размышлять обо всем этом. Однако я выбрала свой путь, я разрешила ему вернуться в свою жизнь, и потому должна смириться с той лихорадкой в крови, которую он во мне вызывал страстью, которая уже никогда не найдет удовлетворения. Итак, кликнув своего адъютанта, Ричард помахал мне рукой и отправился в Лонсестон, где, как подсказывало мне ревнивое воображение, они с юным Джоном верняка проведут несколько приятных часов, хорошенько подкрепятся едой и вином, и после найдут минутное вдохновение в объятиях местных красоток, потому что я чересчур хорошо знала моего Ричарда, чтобы поверить, что он ведет аскетическую жизнь только потому, что любит меня. Я пригладила раскрепавшиеся волосы, расправила кружевной воротник, а потом позвонила, чтобы меня отнесли наверх в мою комнату. Я выбрала путь не через парадные апартаменты, как это было у меня в обычае, а по коридору под колокольней. Там я встретила Фрэнка Пенроуза, дальнего и бедного родственника Джонатана, который полностью зависел от его щедрот. Он вел разговор с молодым человеком приблизительно того же возраста, с нездоровым цветом лица и почти полным отсутствием подбородка. По его серьезному виду можно было предположить, что он поверял Фрэнку историю всей своей жизни. Мистер Хонор, познакомьтесь, пожалуйста, с Гербертом Эшли», представил его мне Фрэнк в присущей ему подобострастной манере. «Его воспитанник сейчас отдыхает в вашей комнате. Я веду мистера Эшли вниз, чтобы он перекусил вместе со мной». Мистер Эшли поклонился и прищелкнул каблуками. «Сэр Ричард уведомил меня, мадам», — сказал он, — «что вы являетесь крестной матерью мальчика и что я от вас буду получать распоряжение. Конечно, это весьма нетрадиционно, но я постараюсь приспособиться к данным обстоятельствам. Ты дурак, — подумала я про себя, — и ханжа к тому же, и ты мне не нравишься». Но вслух я произнесла. Пожалуйста, продолжайте ваше занятие, как вы это делали в Баклинде. У меня нет желания вмешиваться в ваши дела без серьезной необходимости. Я хочу только, чтобы мальчик был счастлив. Меня повезли дальше. Молодые люди расшаркались мне вслед, и я прекрасно понимала, что за моей спиной они тут же разберут меня по косточкам. Перед дверью моей комнаты я встретила выходившую оттуда Матти. В руках у нее был таз с водой и бинты. «Как его рано? Это серьезно?» — спросила я. Губы у нее были поджаты, верный признак неодобрения. «Он больше напуган, чем пострадал», — ответила она. «На него стоит только посмотреть, и он тут же готов распасться на части». Слуги вкатили меня в комнату и вышли, прикрыв за мной дверь. Он сидел, съежившись в кресле. Маленький мальчик с побелевшим лицом, большими темными глазами и черными, тугими завитками волос. Белый бинт на голове еще более подчеркивал его бледность. Он наблюдал за мной, покусывая ногти. Тебе уже лучше? Обратилась я к нему. Он продолжал пристально смотреть на меня, а потом, сделав какое-то странное движение головой, спросил. Он уже уехал? Кто уехал? Мой отец. Да, он подскакал в Лонсестон вместе с твоим кузеном. Он некоторое время размышлял и потом снова заговорил: Когда он вернется? Не скоро. У него Военный совет в Оукхемптоне. Завтра или послезавтра. Пока ты будешь жить здесь, он не сказал тебе, кто я такая. Должно быть, вы хонор. Он сказал, что я буду жить у очень красивой леди. «Почему вы сидите в этом кресле?» «Потому что я не могу ходить». «Я калека». «Вам больно?» «Нет, не очень. Я к этому привыкла». «Твоя голова тебя сильно беспокоит?» Он с опаской дотронулся до своей повязки и сказал, «Кровь все еще течет. Под бинтом много крови». «Это не страшно. Все скоро заживет». «Я хочу ходить в повязке, а то снова закровит», — сказал он. Скажите своей служанке, которая промывала мне рану, чтобы она ее не снимала. Хорошо, я ей скажу. Я взяла в руки незаконченный гобелен и склонилась над ним, чтобы он не подумал, что я за ним наблюдаю, и привык к моему обществу. «Моя мама любила ткать гобелены, произнес он после долгой паузы. Она выткала сцену в лесу с бегущими оленями. Это наверняка было очень красиво. Она еще сделала три покрывала для кресел. — продолжал он. — Ими все в Фицфорде восхищались. — Наверное, вы никогда не бывали в Фицфорде. Нет, не бывало, Дик. — У моей мамы много друзей, но я никогда не слышал, чтобы она говорила о вас. — Я не знакома с твоей матерью, Дик. — Я знаю только твоего отца. — Он вам нравится? — спросил он подозрительно и резко. — Почему ты об этом спрашиваешь? Чтобы избежать ответа, я сама задала вопрос. «Потому что я его не люблю. Я его ненавижу. Я мечтаю, чтобы его убили», — произнес он зло и страстно. Я взглянул на него украдко и заметила, что он опять кусает свою руку. «Почему же ты его ненавидишь?» «Он сам дьявол, вот почему. Он пытался убить мою мать. Он хотел украсть у нее ее дом и деньги, и потом убить ее». «Откуда ты это знаешь?» Она мне сама рассказала об этом. Ты ее очень любишь? Не знаю, наверное. Она очень красива. Красивее, чем вы. Сейчас она в Лондоне с моей сестрой. Хотел бы я быть там с ними. Возможно, когда война окончится, ты вернешься к ней. Я бы убежал, но Лондон так далек, и по дороге можно попасть в сражение. Сейчас бьются повсюду. — В Баклинде? Ни о чем другом, как только о сражениях не говорили. Я вам кое-что расскажу. — Да, Дик. На прошлой неделе я видел, как в дом внесли на носилках раненого человека. Он был весь в крови. То, как он говорил об этом, меня удивило, как будто он испытывал отвращение и ужас. — Почему ты так боишься вида крови? — спросила я его. Его бледное лицо покраснело. — Я не говорил, что боюсь крови. Его ответ прозвучал на удивление быстро. «Нет, но ты ее не любишь. Я тоже ее не люблю. Это очень неприятно. Но я не боюсь, когда вижу, как у кого-нибудь течет кровь. Я ее вообще не могу видеть», — ответил он после небольшой паузы. «Я всегда был такой, с раннего детства. Это не моя вина. Возможно, когда ты был малышом, что-то тебя испугало. Это мне пыталась внушить мама». Она рассказала мне, что однажды, когда я был совсем маленький, она держала меня на руках, в комнату вошел отец. Они из-за чего-то страшно поругались. Он ударил ее по лицу, и у нее потекла кровь. Ее кровь испачкала мне руки. Я этого не помню, но именно так все и было. Его рассказ меня так расстроил, что мне просто физически стало нехорошо, но я постаралась, чтобы он этого не заметил. Давай не будем больше говорить об этом, Дик, если ты не возражаешь. Так о чем бы нам с тобой потолковать? Расскажите мне, что вы делали, когда вам было столько лет, сколько мне сейчас, как вы выглядели, и что вы говорили, и были ли у вас братья и сестры? И я поведала ему о своем прошлом, таким образом заставляя его забыть о своем. И к тому времени, как матте принесла нам подкрепиться, он уже настолько пришел в себя, что даже поговорил с ней, и при виде пирожков у него потекли слюнки, впрочем, очень скоро пирожки исчезли. А я сидела и смотрела на него. На мелкие точеные черты его лица, так не похожего на отцовское, и шапку черных кудрявых волос. А после еды я ему читала, и он слез со своего кресла и свернулся в клубок на ковре у моих ног, как маленькая собачонка, которая заводит друзей в чужом доме, и когда я закрыла книгу, он взглянул на меня и улыбнулся. И эта улыбка, наконец, была улыбкой Ричарда, а не его матери.